Здравствуйте, два моих подписчика, ну и те, кто еще не подписались. Азик Азимов, Эверест. В 1952 году все уже были готовы отказаться от попытки подняться на Эверест, если бы не фотографии. С точки зрения фотоискусства, эти снимки оставляли желать лучшего. Нерезкие, поцарапанные, интересные только темными пятнами на белом фоне. Но пятнышки были изображениями живых существ. Я сказал, какого черта? Вот уже 40 лет идут разговоры о существах, бегающих по ледникам Эвереста. Нам пора этим заняться. Джимми Роббанс, прошу прощения, Джеймс Абрам Роббанс, подтолкнул меня к такому выводу. Он всегда был помешан на альпинизме, понимаете? Он в мельчайших подробностях знал что тибетцы обходят Эверест стороной, потому что это гора богов. Он мог описать каждый таинственный схожий с человеческим след, когда-либо обнаруженный во льду на высоте 25 тысяч футов. Он наизусть знал все сомнительные истории о белых паукообразных существах, которые пробегали по скалам над последним лагерем, достичь которого альпинистам стоило такого труда. Хорошо, что в планетарном топографическом управлении нашелся подобный энтузиаст. Последние фотографии, однако, придали вес его словам. В конце-то концов с очень большой натяжкой в пятнышках можно было угадать людей. «Вот что, босс», – сказал Джимми, – «дело не в том, что они там, а в быстроте, с какой они передвигаются. К примеру, эта фигура, она же смазана. Камера могла дрогнуть». Но утес достаточно резкий. Только представьте, каким обменом веществ нужно обладать, чтобы бегать при такой бедной кислородом атмосфере. Послушайте, босс, поверили бы вы в глубоководных рыб, если бы никогда о них не слышали. Данные рыбы, которые ищут новые экологические ниши, и в поисках их забираются все глубже и глубже в океанскую бездну, пока в один прекрасный день не обнаруживают что вернуться-то уже не могут. До того удачно адаптировались, что способно существовать только под многотонным давлением. Ну, черт побери, возьмите тоже, только наоборот. Живые существа могли оказаться оттесненным вверх по склону горы, так? Они способны свыгнуться с более разреженным воздухом и более холодными температурами, способны питаться только мхами. Да и изредка птицами. ну как глубоководные рыбы в конечном счете питаются органическими остатками, которые медленно по частицам опускаются в бездну. И в один прекрасный день они обнаруживают, что не могут спуститься вниз. Я ведь даже не утверждаю, что это люди. Пусть серные или горные козлы, или барсуки, или еще кто-то. Очевидцы утверждают, возразил я упрямо что фигуры отдаленно напоминают людей, а найденные следы бесспорно выглядят человеческими. Или медвежьими, покачал головой Джимми. Они неразличимы. Вот тут-то я и сказал. Нам пора этим заняться. Джимми пожал плечами и ответил. На Эверест пытаются взобраться вот уже сорок лет. Господи! Воскликнул я. Все вы альпинисты чокнутые, факт, вам вовсе не хочется подняться на вершину, вам интересен только способ, каким вы это проделываете. Хватит валять дурака с ледорубами, веревками, лагерями и прочими декорациями клуба джентльменов, который отправляет простофиль карабкаться вверх по склонам раз в пять лет или около того. Что вы задумали? В 1903 году изобрели аэроплан. Вы что-нибудь про это слышали? Хотите пролететь над Эверестом? произнес он это тоном, каким английский лорд воскликнул бы: Застрелить лисицу! Или рыба кухнул бы, ловить на червяка? Да, сказал я, пролететь через Эверест и спустить кого-нибудь на вершину. — А что? Он долго не проживет. Ну, тот, кого вы спустите на вершину. — А что? — спросил я еще раз. — Ему сбросят припасы, кислородные баллоны, а он в скафандре. Все очень просто. Потребовалось время, чтобы заставить ВВС сначала выслушать меня, а затем согласиться выделить самолет. Так что Джимми Роббанс... Успел изменить свое мнение настолько, что выразил желание быть тем, кого сбросят на Эверест. «Как-никак», – почти прошептал он, – «я буду первым человеком, чья нога ступит на его вершину». Это вступление к истории, а ее можно рассказать и проще, и короче. Самолет выжидал две недели в наиболее благоприятную часть года, то есть в отношении Эвереста, пока не наступила, умеренно скверная летная погода, а тогда поднялся в воздух. Цели они достигли. Летчик сообщил по радио группе поддержки, как именно выглядит вершина Эвереста при взгляде сверху, а затем описал, как именно выглядел Джимми Робонс, по мере того, как его парашют становился все меньше и меньше. Тут разразился новый Буран, и самолет еле-еле добрался до базы. А затем прошло еще две недели, пока не наступила более или менее летная погода. И все это время Джимми находился в одиночестве на крыше мира, а я ненавидел себя как убийцу. Через две недели самолет отправился проверить, не удастся ли обнаружить труп несчастного исследователя. Не знаю, что бы им дало, если бы они его обнаружили, но в этом все человечество. Сколько людей погибло в последней войне, кто способен сосчитать такие множества. Но чтобы спасти одну единственную жизнь или хотя бы подобрать труп, на это не жаль ни денег, ни чего-либо еще. Его труп не обнаружили, но обнаружили сигнальный дымок, курившийся в разреженном воздухе и разметываемый порывами ветра. Спасатели сбросили канат с кошкой, и Джимми... Вскарабкался по нему, все еще в скафандре, ужасно выглядевший, но, несомненно, живой. Постскриптум к этой истории включает мой визит к Робансу в больницу на прошлой неделе. Выздоравливал он очень медленно. Врачи говорили шок, они говорили истощение, но глаза Джимми говорили куда больше. Я сказал, вот что, Джимми, ты не разговаривал с репортерами. Ты не разговаривал с представителями правительства. Очень хорошо, но как насчет того, чтобы поговорить со мной? — Мне нечего сказать, — прошептал он. — Как так нечего? — возразил я. — Ты прожил две недели на вершине Эвереста в Буран. Один бы ты не выкарабкался, даже со всем, чем мы тебя снабдили. Кто тебе помогал, Джимми, сынок? Думается, он сообразил, что от меня не отделаться, или же ему самому хотелось излить душу. Он сказал. Они разумные существа, босс, они сгущали для меня воздух, и изготовили маленькую термоустановку для обогрева, и сигнализировали дымом, когда увидели, что самолет возвращается. Ах так! Мне не хотелось нажимать на него. Значит, все как мы предполагали. Они адаптировались к жизни на Эвересте и не могут спуститься на нижние склоны. Да, не могут, а мы не можем подняться по склонам к ним. Даже если бы погода позволяла, так они не позволят. Но вроде бы они добрые создания, так с какой стати им мешать нам? Тебе же они помогли. Они ничего против нас не имеют. Они со мной разговаривали, ну, понимаете, телепатически». Так в чем дело? Я нахмурился. Они не хотят, чтобы мы им мешали. Они следят за нами, босс. Это их обязанность. Мы открыли атомную энергию. Мы вот-вот создадим ракетные корабли. И они тревожатся за нас. А наблюдать за нами могут только Севереста. Я нахмурился еще больше. Джимми покрылся испариной. Руки у него тряслись легче легче сынок сказал я что это за зазнайки как их только земля носит а кто по вашему настолько адаптирован к разреженному воздуху и минусовым температурам что на всей земле они способны жить только в условиях Эвереста? в том то и вся заковырка земля их и не носит они марсиане Вот так. Спасибо за прослушивание. Оставляйте свои комментарии. Подписывайтесь на мои каналы. Всем пока.